а счастливой подкове и медным пятаке. Вовка пришёл из школы в этот день мрачный. "На, держи свой пятак", угрюмо сказал он бабушке. Не помог. Двойку поставили. Накануне мальчик поленился приготовить урок, а бабушка ему посоветовала подложить в ботинок пятак для страховки. По её мнению, благодаря пятаку внука не должны были вызвать в этот день к доске. Но его вызвали а он ничего не смог рассказать о битве английского и французского испановского флотов. Между прочим, не только Вовку, но даже самого адмирала Нельсона, победителя в этом историческом сражении, не выручила надежда на талисман. В Англии до сего времени очень распространена вера в счастливую подкову. В Лондоне, например, даже в одном из самых богатых кварталов чуть не у каждого дома к дверям прибит этот счастливый предмет. Верил и Нельсон, что подкова приносит счастье. Выходя в море, он привязал подкову к мачте своего флагманского корабля. Но, как вы знаете из истории, сам адмирал из этого сражения живым не вернулся. Какая же связь у Питака с подковой? В древности люди обожествляли лошадь сильное, выносливое и красивое животное считались когда-то священным и железо когда придумали подкову то в представлении людей она как бы объединила лучшие качества коня и железа подкову стали считать священным предметом и верили что она может принести удачу вера в талисманы и амулеты особое Колдовские предметы, будто бы приносящие счастье и оберегающие от бед, была распространена очень широко многие тысячелетия. Один исследователь островов Тихого океана конца прошлого века рассказывает об интересном случае, свидетелем которого он был. Однажды он ушел далеко от дома и вдруг вспомнил, что не взял с собой трубку и табак. Путешественник написал жене, на подвернувшейся щепке несколько слов и послал с ней слугу туземца, внимательно наблюдавшего за действиями хозяина. Долго и недоверчиво поглядывал туземец на щепку, но хозяйке ее отнес. Удивлений его не было предела, когда жена путешественника вынесла из дома и трубку, и табак. Туземец тут же выпросил у женщины, волшебную щепку и поместил её в качестве говорящего бога рядом с изображениями местных богов. Да что тут заметить? 40 с небольшим лет назад на Памире проложили шоссейную дорогу, которая соединила крупные культурные центры Таджикистана с горными кишлаками, куда до этого почти не проникал цивилизация. Вы бы видели, как местные жители встретили первый автомобиль. Они осторожно стирали с него пыль, поглаживали по колёсам, восхищались глазами фарами, которыми это мудрое животное само освещает ночью дорогу. Один старик приволок даже хапку травы, чтобы накормить его. Но уже буквально через неделю Сверное отношение к машинам рассеялось, потому что они стали ходить регулярно, а шофёры не скупились на объяснение об их устройстве. И уж если горцев нашего столетия так поразила машина, каким магом и волхвем мог бы посчитать любовы из нас первобытный человек. Ведь чудеса с их точки зрения мы с вами творим на каждом шагу. Вы поднимаете лёгкую белую трубку, некоторое время колдуете над ней, и вам является голос приятеля, в то время как тело его остаётся на другом конце города. Затем лёгким нажатием какой-то маленькой кнопки разгоняете тьму, и превращаете ночь в день. Вы видите на матовом экране ящика, стоящего в вашей комнате, то, что происходит в другом городе, в стране, на другом конце земли. Вы одеваетесь и выходите на лестницу. Вы нажимаете кнопку в стене. Перед вами открываются двери лифта, и вы едете вниз. В метро вы опускаете в автомат жетон, и он вас беспрепятственно пропускает к поездам. Впрочем, мы-то знаем, как все это делается, и не будем обожествлять монетку, пропустившую нас место контролера, или кнопку, открывшую перед нами двери.